Домой Зайцев снова вернулся запоздно. Светлое небо отражалось в ясной воде. Дома, казалось, только притворялись спящими, видные до последней черточки в теплом воздухе. В открытую форточку доносился трубный голос дворничихи, гудевшей что-то о любви. В арку был виден внутренний двор с огромным тополем. Довольно небывало для ленинградских дворов-колодцев. Впрочем, для классического колодца этот двор был вдобавок слишком светлым и широким. Хорошо жила певица Вяльцева. Зайцев прошел мимо парадный, свернул во двор к флигелям. Здесь во времена Вяльцевы располагались квартиры победнее, потолки были пониже, лестницы поуже. В этой части в Дворницкой жила Паша. Пока Зайцев пересек двор, она успела дойти до припева. Отцели уже давно хоризонутэмы», — мычала она. Пение слегка заштриховал треск швейной машинки. В ее конурку вход был отдельный, дверь, как обычно, нараспашку. Марлевая сетка чуть колыхалась на сквозняке. — А здрасть! — оборвала пение Паша, заметив Зайцева на пороге. — Все не спит ленинградская милиция! Зайцев прикрыл дверь. Паша! Ты наврала сегодня, тихо и холодно произнес он. Зачем? Снова затрещала машинка, поползла из-под иглы цветастая ткань. Зайцев оперся обеими руками о стол. Я, Паша, советскую власть обманывать не рекомендую. Трезко борвался. Паша заткнулась, заморгала. Даже же знаешь, что я здесь в комнате живу с тех пор, как меня дед дом поселил. И мать свою я только по документам знаю. И ты ее помнить никак не можешь. Паша, пожалуй, мощным плечом. Ты давай плечиками не тряси, не вяльцева. Отвечай, что это еще за комедия? Да обиделся ты, что ли? Я ж не в обиду. Я справедливость люблю. И врешь поэтому. Да что, я не поняла, что ли, куда этот прыщ гнул? — Ты как насчет прыща узнала? Расскажи мне. — Кверху каком! Как-как! — Клавка сказала, которая на Вознесенском метет. — А ей похомощ с фонтанки, а ему Люська с Гороховой. — А Люська на стенке у вас прочла. Ленинградские дворнички и дворники были сетью, единству которой Зайцев в очередной раз поразился. — Вот что, Паша, спасибо, конечно, за чувство локтя. — Только ты больше не лезь. Мне от людей прятать нечего. А враки и выдумки твои тебе самой боком выйти могут, ясно? Паша ухмыльнулась. Локти! Да мне твой локти, как собаки, пятая нога. Да я как прочистку у вас услышала, так помчалась. Нам очень ныне, на кстати, если тебя фукнут отсюда. Нам в доме свой мельтон дозарез да нужен, понял? Я всех безобразников и алкашей местных знаю. А тут еще фонарный рядом. он за углом. Оттуда шваль еще своя набежит. И с сеной ханурики сунутся а так раз мильтон живет им соваться ссытно вроде страной наш дом обползают да пока ты в мельльтоне не поступил у нас стекла раз в неделю колотили а уж сколько у нас у людей простых добра повынесли она усмехнулась свой мильтон в доме нужен зайцев слегка поразился простому зоологическому прагматизму соседей великий знаток борьбы и сосуществования видов в дикой природе чарльз дарвин Наверняка воспользовался бы этим примером, если бы дожил до победы большевизма. — Я, Паша, вам не свой мельтон. Если кто из вас закон нарушит, то по всей строгости спрошен будет. Ясно? Паша мотнула головой, как лошадь, которая пытается стряхнуть торбу. — Ты карточки-то на месяц выдать не забудь, — миролюбиво напомнила она. Машинка снова застучала. Уже давно снова понеслось в белую ленинградскую ночь. У себя в комнате Зайцев задвинул щеколду на двери. Свет зажигать не стал. В комнате было достаточно света с ночной улицы, с воды. Он взялся за край комода, приподнял, отодвинул, стараясь не шуметь. Отлепил от задней стенки плотный конверт и вынул из него документы. Трудовую книжку он сразу отложил. В ней можно было не сомневаться. Ее он получил сам. Все записи тоже сам заработал. Зайцев долго смотрел на маленькую плотную фотографию. На ней была дама. Шляпа ее была размером с колесо. Высокий воротник закрывал шею. Зайцев смотрел в глаза, так похожие на его. Других фотографий матери у него не было. Похоже, пришло время с ней расстаться. Сердце сжало тоска. Окажется ли его память столь надежной, чтобы сохранить ее лицо? А вдруг случится так, что однажды он не сможет вспомнить? Ему стало жутко. Не сжигать. А если этот снимок будет стоить ему жизни?» Зайцев смотрел на него, будто желал выжечь изображение на обратной стороне собственных глаз — Помедлил, но все-таки опустил снимок в медную миску. Отложил в сторону к трудовой членский билет общества Осу Виахим с маленькой квадратной фотографией. Небрежно бросил следом читательский билет в районную библиотеку. А метрику поднес к самым глазам. Затем посмотрел на свет, перевернул. Все, как и должно быть. Документ был сделан на совесть» не вызывал подозрений. Он выглядел отлично. Иначе и быть не могло. Мать, некая Анна Зайцева, отец неизвестен. Сердце его слегка забилось. Место за комодом было вполне надежным на случай, если в комнату залезет поживиться дурилка какой-нибудь. Но при обыске, профессиональном обыске, Сам Зайцев не мог припомнить, чтобы кто-то из них когда-либо передвигал на месте преступления мебель. Но кто знает, как там их учат в ГПУ. Он подвинул ближе миску, нашарил коробок, черкнул спичкой. Дама в шляпе казалась печальной. Зайцев едва не обжег пальцы, но успел задуть спичку. Фотографию снова убрал в конверт.